Глава двадцатая Кора указала на стол, уставленный выглядевшими аппетитными блюдами. «Мы тебя ждали», — пояснила она в ответ на мой недоуменный взгляд. «Да я вижу, что ждали, вы же ничего подобного не едите», — выпалил я, беря со стола кусок ароматного свежеиспеченного хлеба. «Не едим», — Кора покачала головой. «Зато обычную пищу едят приходящие слуги. Мы же не будем сами поддерживать порядок в замке». Действительно. «А слуги приходящие, потому что...» «Чтобы не было искушения, конечно», — спокойно ответила Кора. «Здесь неподалеку есть деревушка на полоске нейтральной земли. Вот там мы слуг и наняли. Да, они знают, что мы вампиры. Мы не скрывали от них данного обстоятельства». «Что за деревня?» — я нахмурился. «Не помню никакой деревни. Когда ехал домой, из этого замка не проезжал никаких деревень, кроме Лосева». «Но это уже вассальный поселок, да и далеко он от замка, чтобы приходящую прислугу нанимать». «Называется Васильки», — пояснила Кора. «Вот только никаких васильков в округе нет и быть не может». «Угу, учитывая, что осень на дворе. Я задумчиво принялся жевать хлеб. Вкусно, между прочим. Скорее всего, васильков ты не увидишь как минимум до лета». «Да, это понятно, но...» дорогая. «Неужели ты думала, что если деревня называется Васильки, то эти цветы растут в ней круглогодично?» «Спросил я. Или в вашем мире так и происходило?» «В нашем мире деревни называются по какой-то отличительной особенности, присущей именно этому месту», — поджала губы кора. «И в деревне с таким названием жители выращивали бы эти растения, чтобы соответствовать». «А тебе не приходило в голову, что она так называется не из-за цветов? Может, в этой деревне все мужское население зовут Васьками?» «Отсюда и название деревни». «Нет, это... нет». Кора махнула рукой. «Не думаю, что название деревни — это важно». «Я тоже считаю, что название может быть любым, даже очень оригинальным, не суть. Что это за деревня, откуда она там взялась и чем занимаются местные жители?» Последние фразы прозвучали очень жестко. При этом я прекрасно понимаю, что она может и не знать таких подробностей. С другой стороны, раз Кора начала этот разговор, значит, ей и отдуваться». «Не надо на меня давить!» — вампирша оскалилась, продемонстрировав клыки. «Я и так скажу то, что мне известно. Деревня расположена в трех километрах отсюда, в стороне от дороги, ведущей от нейтральных земель до территории охотников. Стоит она на берегу озера. Вот в этом озере и кроется основной источник благосостояния жителей». «Рыбу ловят?» — спросил я, внимательно глядя на нее. «И рыбу тоже, но в основном добывают жемчуг». При очередном прорыве образовалась аномалия, в которой очень быстро рождаются и достигают зрелости моллюски, в раковинах которых созревают прекрасные, очень редкие жемчужины. Вот эти жемчужины они и добывают. «О чем ты, душа моя, расплачиваешься со слугами?» Я прищурелся. «Или ты эксплуатируешь их безвозмездно, то есть даром?» процитировал я известного сказочного персонажа. «Нет, разумеется», — она фыркнула. «Буду я ради такой мелочи с тобой ссориться. Я так понимаю, глава нашего нового клана велел тебе самому разбираться со случайным приобретением в нашем лице». «Что-то вроде того», — я кивнул. «Так откуда деньги?» «Во-первых, ты оставил нам достаточно, чтобы мы могли нанять слуг. Во-вторых, я быстро научилась делать искусственную кровь, и мы тратимся теперь только на ингредиенты, а это значительно дешевле. Ну и в-третьих, я хороший алхимик и артефактор». «Я знаю много такого, чего нет в этом мире, а если есть, то не представлено на рынке. Любые новинки стоят денег, об этом тебе наверняка известно». Кура замолчала и подошла поближе к столу. «Ты будешь есть?» «Конечно, здесь все так вкусно пахнет». Я сел за стол. «Думаю, стоит позвать Келлера и Вальтера, чтобы они составили мне компанию, раз уж ты сама не присоединишься». «Я вполне могу присоединиться, но, боюсь, мой ужин вам не понравится». Кора улыбнулась и сделала знак молодому вампиру. Тот поклонился и быстро вышел из столовой. Пошел обеспечивать меня компанией, не иначе. «Где вы берете кровь? Пользуетесь предложенной мною схемой?» «И это тоже», — кивнула Кора. «Но такие поставки занимают определенное время. Так что живую кровь мы консервируем. Она для нас как изысканное вино». Вампирша улыбнулась, и в ее глазах мелькнули кровавые искры. «Так, извини, я немного сегодня торможу. Ты сказала, что научилась делать искусственную кровь». Произнес я это тихо, но Кора услышала и ответила, продолжая улыбаться. «Ты все верно расслышал. Я научилась готовить искусственную кровь, и мы ее используем для повседневного питания». Марк купил рецепт ее приготовления у алхимиков в Кельне. Они используют для основы совсем немного крови и получают вполне неплохой объем. «Интересно, как они дошли до такого рецепта», — задумчиво проговорил я. «О существовании таких вкусностей для несильно прихотливых вампиров я в курсе. Но зачем им вообще искусственная кровь? Или я просто так мало знаю об алхимии?» «В ритуалистике много крови используется», — Пожала плечами Кора. «Нет, можно, конечно, девственниц резать. Но поверь, любому ритуалу на крови плевать, какая именно кровь применяется. Главное, чтобы ее состав был подходящий». «Принимается». Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Наверняка кровь еще нужна для чего-нибудь в артефакторике». «Не без этого», — кивнула Кора. «А еще такая кровь нужна, чтобы кормить вампиров, не привлекая внимания охотников». Я продолжал пристально разглядывать вампиршу. Тот алхимик случайно не поделился с Марком сведениями, откуда у него этот рецепт. Если честно, мне хотелось узнать, не продавал ли кто-нибудь из алхимиков рецепт упырем в «Вольфсангель» или, может быть, они готовую кровь им продают, и тогда я зря беспокоюсь насчет отряда, пересекшего границу. «Случайно рассказал», — Кора снова улыбнулась. «А может быть, и не случайно, а потому что Марк попросил его рассказать». Она замолчала и, продолжая улыбаться, перевела взгляд на дверь, в которую как раз входили Келлер с Вальтером. «Кора, мне применить пытки, чтобы ты начала рассказывать, а не тянуть кота за причинное место?» Я почувствовал, как на лице сыграл желвак. Не слишком-то она почтительна к своему господину. Даже интересно стало, на какой площади собирали бы мои кусочки, если бы я не догадался связать кровососку клятвой. О, это, оказывается, шелунишка. Пытки к женщине. Ммм, плохо, что для меня это уже не актуально. Она печально вздохнула, но, наткнувшись на мой помрачневший взгляд, быстро добавила. «Алхимик сказал, что они в своем университете... «Долго пытались вывести эту формулу. Она очень трудная, к слову. Если бы я не занималась алхимией на профессиональном уровне, то нам она и не пригодилась бы». «Короче», — прервал я ее размышления, — «это вампиры Вольф с сумели ее получить и отдали алхимикам, чтобы они производили им кровь на заказ», — ответила Кора. «Как понял Марк из путанных объяснений алхимика, им просто было некогда и неохота заниматься рутиной». «Ну да, они же творцы, мать их». «Но чего у этих сволочей не отнять это научную базу?» Я задумался. «Товарищи явились за заказом. Я зря панику развел. Хотя, судя по удивлению Майснера, эта новость стала и для него неожиданностью. Но алхимики могли просто-напросто не говорить барону о своем маленьком бизнесе. «Ну а что? Кому от этого плохо? Вот у ритуалистов отпала необходимость девственниц резать». «О чем так сильно задумались, Роман Игоревич?» Франц Келлер сел напротив меня за столом и одобрительно осмотрел стол. «Да вот думаю, а с чего наша хозяюшка так расстаралась, даже заставила приходящих слуг ужин организовать. Остальных же покормили?» — спросил я Келлера, но смотрел при этом на Кору. «Да, покормили», — ответил капитан. «Это было вкусно и сытно, спасибо, хозяюшка». Кора слегка наклонила голову и внимательно посмотрела на Франца. «Я сейчас пытаюсь понять, нравится мне это обращение или нет». — задумчиво проговорила она. «Тебе должно льстить, что я тебя так назвал, потому что система полного управления нашего замка, включая систему жизнеобеспечения, зовется хозяйкой», — довольно равнодушно заметил я. «Тогда я горжусь», — ядовито ответила Кора. «Но ты прав. Я постаралась создать хорошее впечатление, чтобы показать, насколько исполнительны у нас слуги». Она замолчала. «Я нервничаю», — наконец призналась вампирша никогда ни о чем никого не просила а сейчас поддалась уговорам каких то селян размякла совсем и о чем тебя просили селяне хотя молчи да и угадаю кто то посетил кумовьев в Влосева, и они всем скопом решили пойти под руку охотников потому что лесорубы еще чисто теоретически от баронов отмахаться топорами могут а вот ловцы жемчуга даже теоретически нет вамперша кивнула а я задумался что то странное с этими аномалиями творится и у меня нет точной карты этих чертовых нейтральных земель. Какие еще сюрпризы меня могут ждать? Мне нужна карта. Мне срочно нужна карта с указанием всех этих поселков, а также аномальных мест. Но не может такого быть, что они собраны на одной не слишком обширной полоске земли случайно. У меня есть такая карта, — ответил Келлер, нахмурившись. И да, барон фан Майснер уже год как прощупывает почву относительно ловцов уникального жемчуга. Кажется, деревня Васильки, я не ошибаюсь. «Нет, не ошибаешься. Мы, правда, скоро Корой так и не пришли к общему мнению, почему она так названа. Но это к делу не относится. Давайте поедим, а потом ты принесешь мне карту. Здесь же есть кабинет?» «Кабинет есть, и он расположен в крыле, закрепленном за нашими сюжеранами и их ближайшим окружением», — ответила Кора. На этот раз она отвечала быстро и по существу. И похоже, что вопрос по селянам был не единственным, который она хотела мне задать. «Кабинет был хорош». В прошлый свой визит в замок я здесь не был, поэтому не знаю, он всегда был такой выдержанный в консервативном стиле с тяжелой деревянной мебелью, или это вампиры расстарались. Ну а что? Им живется довольно вольготно. Ограничения в связи с изготовлением крови по рецепту безвременно павшего страуса не должны напрягать. Чего бы не жить в таком воссалитете? Оставшиеся здесь вампиры не воины, они ученые, и их такое положение дел вполне устраивает». Пока Келлер ходил за картой, Кора вошла вместе со мной в кабинет. «Говори, тебя ведь скоро разорвет от желания высказаться», — сказал я, усаживаясь за стол и прикрывая глаза. «Что-то я устал. Мне бы отдохнуть пару недель. Вот только жизнь мне пока не дает времени на остановку». «Предложи барону Майснору продать тебе этот замок и немного земли до границы», — выпалила Кора. «Это нерационально», — я нахмурился. «В этом случае между нами и замком будут лежать нейтральные земли». «То есть вы будете отрезаны от нас?» «Нет», — она покачала головой. «Если вы примете под свою руку васильки, то можно будет претендовать на участок нейтральных земель до границы с землями охотников. Это даже император не сможет оспорить, если когда-нибудь порталы будут закрыты. К тому же, по закону, все эти земли и так должны принадлежать клану на правах вассалитета, и я не пойму, почему глава кланов не призовет баронов к покорности». Последние слова она произнесла слишком горячо. Даже глаза в которые раз блеснули красным. Я смотрел на нее и молчал. Не говорить же этой красивой немертвой девушке, что нас всего трое. Да, к нам примкнула горстка бывших бойцов Майснера во главе с опальным капитаном. Да, ее воины предпочли подчиняться мужикам, а не слишком взрывной женщине. Но это не отменяет того факта, что мы не можем пока диктовать условия с позиции силы. Мы даже замок Вольфсангель без хитрости, наглости и определенной доли удачи вряд ли сможем взять» не то что диктовать свою волю баронам, которые на минуточку потомки немцев из моего мира, и они ни за что не отдадут свою вольницу каким-то хреном с горы. Я поговорю с бароном насчет замка, а своим селянам можешь объявить, что они должны отправить делегацию в замок, чтобы с главой клана обговорить все условия. Я не уполномочен принимать подобные решения. С главой я свяжусь и объясню ситуацию. Этих ловцов жемчуга будут ждать». В этот момент в кабинет зашел Келлер и развернул карту. Больше деревень на нейтральных территориях не было, зато та самая аномалия была отмечена как сплошная линия, которая упиралась в горы. «Еще какие-нибудь места наподобие чуда леса или озера имеются?» — спросил я, подняв взгляд. «Да», — капитан не смотрел на меня, он не отрывал взгляда от карты. «Западный портал». «Так», — я откинулся на спинку кресла. «Вот только что-то не сходится». «Лес лесорубы разрабатывали еще до того времени, как сюда пришли ваши предки. Они даже договор планировали с Кедровыми заключить». «Верно». Келлер кивнул. «Эта аномалия расширялась скачкообразно. Практически сразу после основания баронств в озере нашли первую жемчужину. Потом она скакнула вот сюда. Он ткнул пальцем на территорию, принадлежащую сейчас Яшке. Вроде бы там какой-то разлом образовался. Разведчики привезли в университет образцы почвы». Наши ученые предполагают, что там могут находиться алмазы. Но, сами понимаете, никто разработку не вел. Эти мужественные люди тогда карту составляли. Местность-то неизвестная была. Да и эти ублюдки из Вольфсангеля еще в силу тогда не вошли. Все раны зализывали, которые им кедрово нанесли. Я внимательно смотрел на него. А ведь он тоже не знает о милых шалостях, которые их алхимики и ученые вытворяют. Надеюсь, что наши просто купили формулу или выменили на что-то у собратьев по ремеслу, Да и на наших землях хозяйка держит руку на пульсе. Но узнать не помешает. А насчет залежей — это хорошо. Это еще один повод яшки некрофила чурага обломать. А Келлер тем временем продолжал. Затем аномалия скакнула сюда. Он ткнул пальцем в предгорье. Что там образовалось, никто не знает. Слишком неудобная для исследований территория, хоть и на нейтральных землях расположена. Ну а затем портал. С других сторон, скорее всего, нечто подобное. Я не спрашивал, я утверждал. «Да, но там все в пределах границ баронств произошло, и все такие места позволяют этим баронствам процветать». Келлер усмехнулся. «Одному барону Майснеру в этом плане не повезло. Все образования аномалий чуть ли не на границе находятся, а достать никак не может». «Да, не повезло. Я впервые видел нормальную карту гиблых земель, хотел в Кёльне нечто подобное прикупить, и даже не спросил у Келлера, есть ли у него карта близлежащих земель». Я, конечно, не спец по аномалиям, но, похоже, какой-то прорыв оставил здесь эту дрянь, которая прыгала до тех пор, пока не нашла подходящее место для разворачивания порталов. И ведут они в какой-то один мир. Раз драконы одинаковые оттуда вырвались. Вот только я сейчас понял одну истину. Мы даже думать не будем о том, чтобы закрыть порталы, пока не выясним, как это повлияет на такие классные чудо-леса и алмазные шахты. А большой мир подождет. Я и сам в него пока не стремлюсь. Ничего. Мне без этого сообщения с остальной частью Империи не холодно, ни жарко. На лошадях уже ездить привык, а селитреницы скоро созреют, и порох появится, пока кто-нибудь из алхимиков в замену не приду. И тут я посмотрел на Кору. У меня ведь есть свои абсолютно лояльные и мозговитые алхимики, так что надо дать им пару патронов и задание сделать вот такую взрывающуюся смесь с похожими характеристиками. Вот что, драгоценное, у меня есть для тебя задание». По твоему профилю, не делай кислую мордашку. Да и еще возьми сумку и накидай в нее образцы того, что вы делаете. Декокты и артефакты с пояснениями. Я не собираюсь сидеть и думать, что эта штуковина делает, а что это. Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель. Вот же язва. Я покачал головой. А когда я получу свое задание. Как только сумку принесешь, в ухе послышался щелчок, и хозяйка тихо заговорила: Не хочу тебя отвлекать, дорогой. Но недалеко от Кёльна произошла стычка небольшого отряда с теми самыми лазутчиками из Вольфсангеля. Есть погибшие. Лазутчики ушли в направлении своей границы. «Твою мать!» — я стукнул ладонью по столу. «Что-то еще? «Да. Они увезли с собой несколько человек. Подозреваю в качестве заложников, потому что во время стычки старались именно этим людям не причинить ущерба». «Деду расскажи, и Сергею, если он в зоне слышимости». Я встал. «Посиделки отменяются». Скоро быстро наполняй сумку, мы выезжаем немедленно. На ночь не останемся. В Кёльне что-то случилось, и я не хочу прибыть к шапошному разбору.